Глава вторая. Сила ума. Личные сбережения Федора насчитывали 54 тысячи рублей. Для города с двумя «ы» это была сумма. За 70 рублей житель Сыктывкара мог уехать на такси на другой конец города. На 150 рублей пообедать в блинном дворике. На 10 тысяч можно было жить целый месяц. Но даже для самого маленького бизнеса, который задумал Фёдор, этих денег было недостаточно. Хорошо приходилось предпринимателям лет 10 назад, когда в стране ничего не было, и устроить капитал не составляло большого труда. А должить денег у знакомых, купить грузовик экземпляров книги Анжелика и Султан или детективов Чейза, привезив в свой город и невиданную прежде бульварную литературу, Люди сметут за пару-другую дней. Не надо даже вести в магазин, можно продать прямо с машины, как картошку. Теперь о таком можно было только мечтать. Жизнь круто изменилась. Повсюду выросли светящиеся торговые центры, открылись магазины, заработали рестораны. И вроде бы теперь оставалось не так уж много очевидных возможностей, чтобы внести свой вклад в создание иной реальности. и начать новое дело. Впрочем, идеалистом подобным Фёдору так совсем не казалось. Когда Фёдор бывал в Москве или Петербурге, он заходил в книжные магазины и проводил там часы, бродя между стеллажами, листая книги и наслаждаясь атмосферой свободы передвижения, большим выбором хороших изданий и дружелюбием продавцов. Но такого магазина с атмосферой и дружелюбием не было в городе, где он вырос. В доме книги, главном книжном магазине, усталой и обречённой женщины торговали из-за прилавка скудным ассортиментом никому не нужных изданий. Они не работали по воскресеньям, а основные усилия, кажется, направляли на борьбу с протекающей крышей. А Фёдор хотел открыть не просто хорошую книжную лавку, что уже стало бы здесь достижением. Он задумал сделать первый в городе магазин интеллектуальной литературы. Фёдор мечтал, чтобы весёлые и знающие продавцы-консультанты торговали бы там по-настоящему хорошими книжками. Предприниматели-первопроходцы, которые начинали своё дело после развала Советского Союза, нередко шли в бизнес от безысходности. потому как не видели другого способа заработать деньги, когда рушилась плановая экономика. Фёдор же мог спокойно продолжать карьеру маркетолога, но он хотел не только заработать гораздо больше денег. Он прежде всего хотел подтолкнуть скрипучую телегу прогресса, которая тащилась недостаточно быстро. Во всяком случае, в городе с двумя ы. Чтобы сделать это, Федор решил отправиться за деньгами в банк. По телевизору и в газетах часто рассуждали о том, как важно поддерживать малый бизнес и как много у государства и банков существует программ поддержки малого бизнеса. Возможно, поэтому ему казалось, что при определенной удачливости достаточно будет рассказать про свой бизнес-план. В банке увидят, что бизнес-план хорош, Дадут под бизнес-план кредит. Фёдор только переживал, что выглядит недостаточно солидно. В его 25 ему в лучшем случае давали 18. И поэтому его бизнес-план может быть не произведёт нужного эффекта. Двухэтажное здание Сактевкарского отделения банка ВТБ находилось в трёх шагах от городской администрации. И в одном шаге от державы гаражей, где счастливые автовладельцы гремели разводными ключами. Фёдор вошёл и отправился прямиком в отдел кредитования юридических лиц. Однако, на предложение ознакомиться с бизнес-планом там только улыбнулись и спросили, что начинающий предприниматель может заложить. Фёдор мог заложить старый, побитый автомобиль Лада 112. Менеджер банка сказал, что больше ста или в крайнем случае двухсот тысяч ему не дадут, и то, если повезет. И тогда Федор пошел в Сбербанк и попросил там самый обычный потребительский кредит, для которого не нужно было почти ничего, кроме паспорта и справки о зарплате с работы, а получить при этом можно было вдвое больше, чем предпринимателю в ВТБ. Такой кредит назывался в Сбербанке «Сбербанк». кредитом на неотложные нужды. Самые обыкновенные люди брали такой кредит на ремонт квартиры, покупку подержанного импортного автомобиля или даже холодильника. Но у самого обыкновенного человека Фёдора Овчинникова была неотложная нужда иного рода. Ему надо было срочно изменить свою жизнь. Что необходимо, чтобы войти в число тех немногих людей на планете, которые могут создавать новые механизмы жизни и кроить ткань бытия по-своему. Что нужно, чтобы стать предпринимателем? Часто кажется, что для этого нужны знания, связи, удача и главное деньги. В действительности, зачастую для того, чтобы стать предпринимателем, не нужно ничего, кроме решимости быть. Когда люди просят кредит, они заполняют в банке анкеты, сдают необходимые документы, И несколько недель ждут, пока банк примет решение, стоит давать кредит или нет. Банк может отказать, причём стабильные доходы и отсутствие судимости далеко не гарантия успеха. После того, как Фёдор отнёс бумаги в банк, в его финансовом состоянии ничего не изменилось. Но тем не менее, его состояние уже стало меняться. Не имея ещё денег, он уже покупал газеты, читал объявления о сдаче в аренду помещений и ходил на переговоры с арендодателями, то есть сделал то, что делают настоящие предприниматели, когда хотят открыть магазин. Для спешки, впрочем, имелась причина. Федор понимал, что 400 тысяч – это мало. Его знакомый потратил на магазин полтора миллиона. Федор чувствовал, что 17% годовых по кредиту – это много. Когда Рэй Крок строил в Америке сеть Макдоналдсов, он платил за кредиты 6% годовых. Фёдор осознавал, что Сыктывкар не самое лучшее место для того, чтобы открыть книжный магазин. Дела у будущих конкурентов шли не лучшим образом и не внушали веры в перспективы этого бизнеса. Фёдор знал, что нужны сверхусилия, чтобы что-то получилось. Поэтому нужно найти помещение заранее, чтобы не затянуть открытие магазина. Если ты уже получил кредит, но ещё не открылся, значит, ты уже платишь банку проценты за бизнес, который ещё не работает. Значит, ты бездарно растрачиваешь деньги. Фёдор нашёл помещение в торговом центре Торговый двор. Оно располагалось в деловом квартале и стоило недорого. Всего 750 рублей за квадратный метр в месяц. Кроме того, оно было небольшим, всего 40 метров, а значит, ежемесячный платеж мог уложиться в 30 тысяч рублей. К тому же оно выглядело полностью готовым к работе, а значит, не нужно было тратить деньги на ремонт. Смущало только одно – расположение на шестом этаже. слишком высоко для того, чтобы обычный посетитель торгового центра добрался туда. Когда Фёдор пришёл оценить обстановку на месте, он убедился, что сомневался не зря. В отличие от других этажей, шестой пустовал. Почти все секции стояли без арендаторов. Только владельцы парикмахерской решили, что шестой этаж не проблема для людей, желающих постричься. Но взвесив всё хорошенько, Фёдор решил, что ради отличного магазина люди поднимутся и на шестой этаж. Фёдор пришёл к выводу, что при его возможностях ничего лучшего он не найдёт. Фёдор подумал, что на шестой этаж в книжный магазин Сила ума он привлечёт покупателей силой ума. Не надо ныть, будто нет денег на лучшее место, а значит ничего не получится. Надо просто придумать что-то нетривиальное, чтобы приподнять покупателей так высоко над землёй нужно просто превратить магазин в культовое место и фёдору казалось, что он придумал, как это сделать он решил просто-напросто вести в интернете блог о том, как он открывает свой магазин и превратить таким образом открытие магазина в реалити-шоу основатель легендарной американской компании Walmart Сэм Волтон закончил мемуары в год своей смерти, когда ему было уже за 70. Создатель огромной империи Virgin британец Ричард Брэнсон опубликовал свою книгу воспоминаний «Теряя невинность» за год до своего 50-летия. И даже книга о русском бизнесмене Евгении Чичеваркине вышла, когда его компания «Евросеть» стала лидером рынка, а ее выручка, превысило 2 млрд долларов, хотя самому Евгению Чичваркину было тогда всего 34 года. Если вы ищете помещение, будьте готовы сразу принять решение и внести предоплату, так как свято место пусто не бывает. У меня несколько раз из-под носа уводили хорошие места. Блог Фёдора Все известные Федору книги «Истории о бизнесе» всегда создавались после того, как бизнес был построен и признан успешным. А авторитет его создателя уже считался почти непререкаемым. Федор подумал, что будет интересно провести эксперимент и сделать все наоборот. То есть писать мемуары, ничего еще не добившись. Федор решил просто рассказывать о своем предпринимательском опыте шаг за шагом. Откровенно и честно делиться в блоге как удачами, так и ошибками, даже если они окажутся глупыми и стыдными. Причём Фёдор решил делать это не избирательно, что неизбежно для хозяина огромного бизнеса, который несёт ответственность за судьбу сотен и тысяч людей. Фёдор решил делать это бескомпромиссно. Блог должен был принести известность его магазину. Ведь его потенциальные покупатели – это люди, нацеленные на профессиональный и личный рост, многие из которых строили карьеру, и им, наверное, любопытно было бы следить за предпринимательским реалити-шоу. Кроме того, они же не вылезали из интернета. Уж точно они не смотрели телепрограмму «Время», которая выходила в 9 часов вечера по Первому каналу и называлась точно так же, как называлась «Время». Девятичасовая телепрограмма ещё в советские времена, когда предпринимательство приравнивалось к уголовному преступлению. Первую запись в блоге Фёдор Овчинников сделал 15 октября 2006 года. Я всегда хотел открыть свой книжный магазин, писал он. Я люблю книжные магазины. Это похоже на чувство модницы к бутикам или гурмана к ресторанам. Я долго думал об этом проекте и в один момент решил, что надо действовать. Это будет новый магазин, в котором будут продаваться те книги, которые я не мог найти в нашем городе. Они будут продаваться так, как они не продавались в нашем городе. Я уверен, что если вложить в проект душу, то он будет успешен. Мало кто из близких друзей и знакомых Фёдора предрекал ему успех, прочитав его блог. они говорили: "Будешь торговать интеллектуальной литературой в Сектевкаре, в первый же месяц вылетишь в трубу". Они предупреждали: "Будешь честно рассказывать обо всём в блоге и публиковать выручку, к тебе в магазин рано или поздно придут либо бандиты, либо налоговая, а скорее всего, и те, и другие сразу". "Прогори, что на глазах у всего города", пророчили друзья и знакомые Фёдора. Но он тем не менее начал вести блог. За месяц до открытия магазина, когда банк наконец одобрил получение кредита, он написал: "Будет ли этот проект успешным? Вы сможете узнать из этого блога. Я никогда до этого не открывал магазины. Я не собираюсь ничего скрывать: инвестиции, прибыль. Возможно, это будет самая открытая компания с Актывкара". Вечерами сидя за компьютерным столиком в своей однокомнатной квартире на улице Коммунистической, и не столько слыша, сколько угадывая ровное дыхание своей дочери, спящей в кроватке. Он писал о том, сколько денег удалось получить в банке, как выбирал мебель для магазина, как заказывал книги у московского оптовика и как забирал их из транспортной конторы на железнодорожном вокзале, для чего пришлось открывать лицевой счёт в Сосногорске. и собирать большое количество материально заверенных бумаг только лишь потому, что необходимо было заплатить 10 рублей пошлины за уже оплаченный перед отправкой груз. Утром, приезжая в рекламное агентство Мамы, где Фёдор временно работал после города мастеров, он начинал день с чтения комментариев к записям блога, опубликованным накануне вечером. И это были не просто комментарии к живой истории его бизнеса, Это были комментарии к его мечте. Отношение комментаторов чётко разделялось на восхищение профанов и снисходительность знатоков. Шестой этаж для торговли это равнозначно смерти, писал знаток. Книжных магазинов в городе достаточно и на проходных местах. Заказать книгу, которой нет, несложно по интернету наложенным платежом. Именно так я сделал с книгами Макиавелли и Роберта Пирсинга, Дзен-буддизм и искусство ухода за мотоциклом. "Я в шоке, приятном", признавался профан. "Не ожидал увидеть такое в Сактывкаре. Я бы не стал связываться с такого рода бизнесом и вкладывать в него хоть сколько-то денег", выносил приговор знаток. "Побольше бы таких людей в нашем городе, которые хоть как-то повлияли на общее развитие нашего Мухосранска, ободрял профан. Ну, круто, конечно, но глупо, возражал знаток. Возьмите меня замуж. Комментарий в блоге Фёдора. К скептицизму знатоков и восторгу профанов Фёдор относился неожиданно для самого себя отстранённо. Просто радость от поддержки или огорчение от критики незнакомых ему людей не могли сравниться с теми эмоциями, который он стал испытывать, начав готовить открытие магазина. С того момента, как в поисках кредита Фёдор переступил порог банка, он начал вести двойную жизнь. Когда он разместил объявление о вакансии продавца, собеседование проводил вечером в офисе рекламного агентства мамы. Когда ему нужно было получить платёжку, он давал номер факса рекламного агентства и бежал к аппарату, чтобы факс не попал на глаза другим сотрудникам. В одной прежней жизни он был все тот же Федор Овчинников, обычный житель города с двумя «ы», несостоявшийся археолог, сотрудник рекламного агентства, сын, муж, молодой отец. В другой, новой жизни он был коммерсант, визионер, творец. И хотя в некоторых ситуациях, как в случае с беготнёй от рабочего места до факсы и обратно, он чувствовал себя неловко, В то же время Фёдор ощущал, что превращается в другого человека. Этот человек на равных разговаривал с другими предпринимателями, которые прежде казались ему небожителями. Этот человек был волен давать людям работу и отказывать. Этот человек придумывал и создавал новую реальность, превращал пустую мёртвую комнату на шестом этаже в источник движения и жизни. Каждое утро я просыпаюсь с удивительным чувством писал Фёдор в блоге. Это трудно описать. Какой-то азарт, кураж, вдохновение. Чувствуешь, что ты двигаешься, даже усталость, работа не могут что ли бы изменить. Я долго думал об этом проекте. Это было похоже на прыжок с парашютом. Когда стоишь на входе в кукурузник и думаешь, прыгать или нет. Что будет на земле, я ещё не знаю, пока парашют ещё не раскрылся. Мне нравится, когда ты не знаешь. «Что будет через месяц?» Что будет через месяц, Федор и правда даже представить себе не мог. Изучив расценки на необходимое ему оборудование, он подсчитал, что после расплаты с поставщиком мебели, приобретения и регистрации кассового аппарата, а также выплаты окладом трем продавцам на покупку книг, у него останется меньше половины от четырехсот тысяч. При этом расчеты показали, что с такими показателями магазин заработает меньше 40 тысяч рублей за месяц, даже если он продаст за это время каждую вторую книгу. Ведь арендная плата и выплата процентов по кредиту вместе составляли больше 40 тысяч. А продать за месяц половину всех книг – большая удача. Чтобы увеличить будущую прибыль, нужно было закупить больше книг. Чтобы закупить больше книг, нужно было больше денег. К деньгам банка Федор добавил не только 54 тысячи личных сбережений, но еще 100 тысяч, которые взял в долг у мамы. Когда Федор поделился с мамой своей идеей открыть книжный магазин, она не пришла в восторг. Как прежде не приходила в восторг от идеи протестовать против бомбежек Сербии, заниматься попкорном или строительством типографии. Но Федор сказал, что он не просит поддержать его как бизнесмена, Он просит поддержать его как сына. И не могла же мама ему отказать. Фёдор постеснялся написать в блоге, что одолжил деньги у мамы, хотя старался откровенно писать обо всём. Поэтому он написал, что получил беспроцентный заём от родственников. Запись в блоге накануне открытия магазина он озаглавил Утро перед Ватерлоо. Прочитал ваши выкладки, посмеялся от души. написал ему знаток. Очень похоже на детские игры в монополию. Несмотря на извитительные комментарии, накануне открытия Фёдор спал хорошо. Не ворочился и не волновался. Наверное, сказались физические нагрузки. Он ведь сам вместе с приятелями таскал и собирал мебель, сортировал и расставлял книги, наклеивал ценники. Продавцам надолго запомнилось, как он пришёл вечером накануне открытия в силу ума Посмотрел на расставленные книги и решил вдруг полностью поменять выкладку, потому как ему показалось, что книги стоят недостаточно представительно. Хотя все уже собирались уходить, пришлось возиться до поздней ночи, переставляя книги с места на место. Федор не знал тогда, что продавцы считали его богатеньким мальчиком, который решил поиграть в бизнесмена. Никто не верил, что на книжках в Сыктывкаре можно что-то заработать. Да и не был похож этот молодой человек в очках с внешностью типичного интеллигента-ботаника на нормального коммерсанта. Все считали, что дольше нескольких месяцев он не протянет и долго тут работать не придётся. Утром в день открытия Силы ума 15 ноября 2006 года Фёдор приехал в рекламное агентство, где дорабатывал последние месяцы. Хотя мыслями он был, конечно, в своём магазине. Он мог бы отпроситься с работы, но сознательно откладывал момент посещения своего творения. Когда Фёдор в течение рабочего дня заходил в свой блог, он видел сообщения от людей, которые уже были в его магазине и делились впечатлениями. А сам он там ещё не был. Только звонил продавцам и спрашивал, как дела. Продавцы говорили, что дела нормально. Люди заходили в магазин, несмотря на шестой этаж. Некоторые даже покупали книги. Хотя ради этого Фёдор всё и затеял, он как-то даже удивился. Он открыл магазин, а кто-то взял и купил в его магазине книгу. Фантастика. Фёдор сообщил в блоге, что к 6 часам сам приедет в силу ума и приглашал всех читателей прийти отпраздновать открытие бокалом шампанского. В результате вечером на шестом этаже В маленьком магазинчике получилось целое столпотворение из друзей Фёдора, читателей его блога и случайных посетителей нового интеллектуального книжного магазина, который появился в городе с двумя И, кажется, вопреки законам рынка, природы и мироздания. Фёдор вооружился фотоаппаратом и снимал своих первых покупателей, если они были не против. Сыктывкарский рекламист купил книгу о рекламе, о Гилве. Диджей купил книгу «Таймдрайв. Как успевать жить и работать». Менеджмер Сбербанка купил курс MBA по менеджменту. Правозащитник купил книгу «Секс в большой политике» Ирины Хакамады. Их фотографии с книгами в руках Федор опубликовал в блоге. В комментарии он выразил удивление. что в первый же день хорошо продавалась не только художественная литература, но и дорогостоящие специализированные книги. Хотя средняя зарплата в Сыктывкаре равнялась примерно 10 тысячам рублей, на глазах у Федора покупатель приобрел книгу «Айпи-телефония» за 443 рубля. «Сегодня я могу гордиться тем, что принес почти 3% дохода», написал в ответ счастливый обладатель «Айпи-телефония». айпи-телефонии. Порадовали маленькие маркетинговые штучки в виде закладок «Выбор силы ума» или «Скандальная книга». Комментарии в блоге Федора. Инвестировано в проект на 15 ноября 2006 года 436 560 рублей 29 копеек. Заработано на 15 ноября 2006 года 15 760 рублей. В первый день работы Силы ума было продано 90 книг. Блок Фёдора. Реально что-то новое и другое, не как у всех, хвалил один читатель. Поразил ассортимент книг, пожалуй, именно то, чего хотелось, поддержал другой. Поэтому пришлось долго бродить и выбирать то, что могу купить в первую очередь. Всего за первый день Сила ума Продала книг на 15 тысяч рублей. За один день магазин заработал почти половину того, что по первоначальным расчетам Федора он мог заработать за месяц. Это было лучше, чем Федор даже мог надеяться. Эта удача внушала ему чрезмерный, неоправданный оптимизм. Ему казалось, что в городе с двумя «ы» начинается новая жизнь.